Анна Овчинникова Рисунки Екатерины Плесовской Хроники везения и невезения. Книга первая Принц Нищий и планета Везуха Пути, что нами пройдены, потом пройдут другие. «Созвездия чужие потрогают рукой» Песня диких разведчиков Глава первая «Неуклюжий болванчик и дикий разведчик» Роберт Сингер знал, что он везучий Он обязательно станет одним из немногих, кому удалось увидеть призрака пространства и уцелеть Легендарный призрак просачивался в шлюзы космосити, орбитальных станций космолетов И рассыпался на десятки голубых огоньков И если такие огоньки вселялись в людей, те сами становились призраками, звездными бродягами И скитались в бездне космоса без скафандров, без ничего Загадочная команда загадочного мертвого капитана Звездные бродяги заглядывали в иллюминаторы кораблей, а иногда сбивали космолеты с курса, как в фильме «Зов бездны». Роберт ничуть не боялся, что огонек в него вселится. Таких везунчиков не вселяются. Пусть он не очень представлял, что будет делать, когда увидит призрака, зато так весело было ускользать из-под присмотра взрослых и устраивать засады в самых дальних шлюзах «Космосити» Твердыня. Космосити. Космический город. Громадный звездолет, рассчитанный на поселение десятков тысяч человек. Сегодня он решил поохотиться на призрака в шестом шлюзе. Шестой считался гостевым, но гости являлись на Твердыню редко, и вряд ли кто-нибудь заметит здесь сына хозяина космосити. Скорабкавшись на самый верх решетчатых мостков, Роберт огляделся в поисках подходящего места для засады. Если бы его сейчас увидела тетя Люсильда, она упала бы в обморок. К счастью тети здесь не было, и отца не было, и дяди Альта. Никто не видел, как охотник на призраков стоит под самым куполом шлюза на серебристой стали пласт титановой полосе. Отважно ни за что не держась. Отвага, риск и удача — вот девиз Роберта Сингера. Роберт зашагал к центру шлюза, туда, где переплетение полос было гуще всего, но замер и слегка присел от неожиданности, когда кто-то вышел из-за наклонной стойки шагах в двадцати впереди. В следующий миг отважный охотник на призраков — облегченно вздохнул и выпрямился. Красная униформа, гладкий безволосый череп, мыслеклипса для приема команд на левом ухе — всего-навсего андроид из команды технической обслуги. Топает размеренным шагом по своим техническим делам, глядя прямо перед собой. Андроиды всегда такие. Знать не знают ничего, кроме порученного им задания. Место на широкой полосе мостков — С запасом хватало, чтобы разминуться двоим, и Робби пошел дальше. равнявшись с андроидом, он даже не взглянул на него. Кто обращает внимание на этих болванчиков? Андроид споткнулся и сильно толкнул мальчика плечом. Роберт с испуганным криком взмахнул руками, но удержать равновесие не смог. Продолжая вопить, он пролетел сквозь следующий ярус мостков и только чудом уцепился пальцами за край одной из полос. Схлипывая от страха и напряжения, подтянулся, закинул за край колена, выбрался на полосу, лег на спину и посмотрел вверх. Андроид, как ни в чем не бывало, шагал дальше, и вскоре красная униформа скрылась за вертикальной опорой. Дурак неуклюжий, выдохнул Роберт. Он никогда не слышал, чтобы андроиды спотыкались. Но если с этим болванчиком что-то не так, Недолго ему расхаживать по мосткам. Споткнется еще раз, упадет и расколет свою безмозглую, лысую голову. Купол шлюза запульсировал зеленым, сигналя, что в космосите влетел чужой корабль. Случай почти такой же редкий, как спотыкающийся андроид. Перевернувшись на живот, Роберт заглянул вниз. Незнакомый космолет... Маленький черный с серым матовым куполом над хищным клювом гиперустановки Опустился в очерченном зелеными линиями загоне Роберт быстро полез вниз, но чуть не опоздал До площадки оставалось еще метра три А на борту корабля уже светился полукруг открытого люка И чужак шагал к контрольной линии Если он без задержки пройдет контроль, попробуй найди его потом в недрах твердыни. Роберт повис на руках, разжал пальцы и спрыгнул на площадку прямо перед незнакомцем. Когда он разогнулся, на него смотрели два дула жутковатого с виду оружия. — Это плазмоганы? — живо спросил Роберт. Жить надоело, мелкий! рявкнул чужак, спрятав оружие под полой распахнутой куртки. Я не мелкий. Мне скоро одиннадцать. Так это плазмоганы? Пу, на тебя! Ты откуда свалился? Оттуда, показал Роберт. Чужак посмотрел на решетчатые мостки, уходящие на головокружительную высоту, и покрутил головой. Ты вил там гнездо? Нет, охотился за призраком пространства. Он любит просачиваться через. «Тебя как звать, мелкий?» — перебил чужак, снова зашагав к контрольной линии. «Роберт Сингер». Незнакомец посмотрел на Роберта с высоты своего двухметрового роста и приподнял бровь. Брови у него были черные, но лохматые волосы, рыжие. Не такого пламенного оттенка, как кудряшки Роберта. Намного темнее, но все-таки рыжие. «Значит, Стивен врет, что Роберт — мутант с двумя копиями рецессивного гена в какой-то там хромосоме. Или этот чужак тоже мутант?» «Ты сын Гарольда Сингера?» — спросил предполагаемый мутант. «Да. А вас как зовут?» «Патрик Бинг. У меня к твоему папаше важное дело, принц». «Почему принц?» — удивился Роберт. «Твой старик скиолитовый король, так?» «Значит, ты принц отрезал, Патрик Бинг». «Ладно, лучше принц, чем мелкий». Из уроков истории и фильмов Роберт знал, что принцы были важными особами на Старой Земле. «А вы мутант?» — рысцой, поспевая за чужаком, спросил он. «Тьфу, на тебя», — сказал Патрик Бинг и встал на светящуюся красную линию контроля. «Запрещенные предметы не обнаружены», — гулка возвестила бубнилка. Возбудители опасных для человека болезней не обнаружены. Можете проследовать во внутренние помещения корабля. У вас же есть оружие, шепотом удивился Роберт, снова припустив за широко шагающим Патриком. А это запрещенный предмет. Какое оружие? ухмыльнулся тот. Значит, это не плазмоганы, да? Плазмоганы бубнилка бы засекла, и властера засекла бы. А что это тогда такое? Бэтганы. И ты их не видел, понял? Твое высочество. Ага, понял. Вы пират? Хотел бы тебя обрадовать, но нет. Я дикий разведчик. Ух ты! Они уже шагали по коридору, и Патрик Бинк едва не задевал головой мягко светящийся потолок. За панорамными окнами слева и справа шел дождь, над еловым лесом, потом окна мигнули, и за ними появилось море и кокосовые пальмы на ярко-желтом берегу, вместо хвои запахлым морем. Конечно, море и пальмы были ненастоящими, зато дикий разведчик наверняка много раз видел настоящее. Наверняка он еще и не такое повидал, и Роберт, стараясь не отстать от бинга сыпал вопросами, в ответ на которые получал только «м-да», а иногда — тьфу, на тебя. Впереди мелькнул и скрылся в боковом тоннеле андроид-уборщик в желтой униформе. — У вас тут не слишком людно, — заметил дикий разведчик. — Папа не любит давки, — объяснил Роберт. — И сколько народу тут живет? — Ну, наша семья, папа, я, тетя Люсильда, дядя Альт, Стивен, это мой двоюрный брат, человек сто экипажа, «Наверное, столько же техников. Сколько андроидов? Не знаю. Две или три тысячи. А вы видели живых импов?» имп Сокращение от инопланетянин». «Мелкий, ты можешь себе представить дикого разведчика, который никогда бы не видел импов?» Патрик Бинг вслед за Робертом шагнул в прозрачную кабину лифта. «Две сотни человек в космосити, рассчитанном на десять тысяч?» «Ха-ха! <давка>, давка вам точно не грозит не грозит согласился роберт а вы из кайлов видели они правда плюются когда здороваются а силурийцы вправду умеют создавать своих двойников а давай уже двигай поторопил бинг Роберт прикоснулся к нужному месту на голографическом плане в углу кабины, и она понеслась по силовым линиям, виляя между изгибами коридоров, пролетая над зелеными пятнами многоуровневых оранжерей, над голубыми овалами бассейнов, мимо кубов промышленных зон, над эстакадами и безлюдными улицами, где лишь изредка мелькали цветные точки. Андроиды разных команд». «Чем стреляют ваши бэтганы?» — спросил Роберт. «Летучими мышами», — ответил дикий разведчик, нетерпеливо покачиваясь с носка на пятку. «Да ну! Можно на них посмотреть?» «Нельзя!» — отбросив руку Роберта, рявкнул Бинг. «Какого не туба в вашем Космосити нет ноль кабин? Долго нам еще болтаться в этой коробке?» Ноль кабины на Твердыне были, но по настоянию тете Люсильды их от Роберта заблокировали. «Ребенку еще рано пользоваться такой техникой», о чем Роберт решил не говорить. «Дядя Альт обещал сделать мне самокат», вместо этого сообщил он. «Самокат? Что еще за нетубская хрень?» проворчал Патрик Бинг. «Потрясающий ретро-транспорт! Ему вообще не нужны скиолиты, представляете? Никакие подзарядки ему не нужны! А вы в каких планетных системах побывали?» Разведчик выскочил из остановившейся кабины так быстро, что она едва успела перед ним раскрыться. «Туда!» — показал Роберт и дернул Патрика за рукав. «Мистер Бинг, не говорите нашим, что я лазал по шлюзу, а? Мне нельзя выходить из жилой зоны». «У меня есть дела поважнее, чем трепаться с твоим стариком о том, где ты шляешься», — отрезал Бинг и, вслед за Робертом, шагнул в глухую с виду стену коридора. Сегодня гостиная была зеленым лугом с огромными лиловыми и розовыми цветами. Над цветами порхали яркие бабочки и птицы, высоко над головой плыли облака в виде пухлых младенцев. Наверняка тетяна идея. Тетя Люсильда сидела за овальным столом, поставив ноги на спину мохнатой белой собачки, прихлебывала коктейль и читала мысли книгу. Она часто читала за едой, потому что была высокодуховной. Вокруг тети витали мысли-образы. Парень в странной одежде обнимал странно одетую девушку и смешно шевелил губами. Тетя Люсильда почти никогда не включала режим защиты мысли-образов, и все могли ими любоваться. «Опять опоздал на обед Рыжуля», взглянув на Роберта, укоризненно сказала она. «Это никуда не годится! Мы же семья, а семейные обеды объединяют!» Стивен фыркнул в вазочку с десертом. Дядя Альт, возившийся с очередной голографической моделью самоката, спросил, не глядя на Роберта, «Как тебе такой концепт?» «Осталось улучшить развесовку и найти принципиальный подход к решительному снижению высоты деки. Ну и придумать, как регулировать потерю энергии накачиванием колес под требуемые кондиции вес-накат». «Здорово», — привычно ответил Роберт. Он, как всегда, ничего не понял в дядиных идеях. Гаральд Сингер, сидевший во главе стола, строго посмотрел на сына, перевел взгляд на Патрика Бинга — и кивнул. Привет честной компании, сказал разведчик, помахав рукой. У меня к вам дело, мистер Сингер. О, а я думала, что это кто-то из твоих техников, тетя Люсильда отложила книгу и подозрительно присмотрелась к незнакомцу. Это же дикий разведчик! выпалил Роберт. Техники твердыни носили аккуратную, серебристую с синим форму, и Патрик в своей балахонистой куртке и в свободных черных штанах, был похож на них не больше, чем человек на андроида. Как тетя могла этого не заметить? «Патрик Бинг», — сказал Гарольд Сингер и встал. Стивен сразу же вскочил. «Потлатый Патрик! Давно не виделись? Давненько». Отец Роберта прикоснулся к своему не браслету, и овальный стол с остатками обеда исчез, прихватив с собой лук, бабочек, птиц, цветы и белую собачку. На смену всему этому появился деловой кабинет, обшитый деревянными панелями комнаты без окон со старинными маятниковыми часами на дальней стене и огромным гудящим камином на ближней. Небо с облаками превратилось в низкий потолок с хрустальной люстрой, стулья из текучего аквиса стали, строгими креслами, расставленными вокруг круглого черного стола. Только сиденье под тетей Люсильдой осталось прежним, но мысли, образы вокруг нее начали медленно таять. — Речь пойдет о делах, Люси, — сказал Гаральд Сингер, недовольно взглянув на сестру. — Гаральд, мы же семья, — возмущенно отозвалась она. Скиолитовый король перевел взгляд с сестры на ее мужа, но Альт продолжал крутить туда-сюда модель самоката, не замечая, что сидит уже не на траве, а на гладком полу. Отец Роберта пожал плечами, опустился в кресло и положил руки на подлокотники. Патрик Бинг тоже сел и закинул ногу на ногу. Стивен занял третье кресло, в точности скопировав позу дяди. Роберту кресла не досталось. «Итак», — спросил Гаральд Сингер, — «у меня есть на продажу планета», — сказал Патрик Бинг. Стивен заморгал. Но тут же снова принял невозмутимый вид. — И что с ней такого, что должно меня заинтересовать? — спросил Гарольд Сингер. — Там есть скеолиты, дионий, плазмолит? — Сикстиллион раскруча. Планета, сестра-близнец, старушки Земли, — сказал Патрик Бинг. — Совпадение по 146 параметрам. Гарольд Сингер медленно... Забарабанил пальцами по твердому подлокотнику. Трам-трам-трам. Подлиза Стивен тут же застучал тоже. «Да», — ухмыльнулся потлатый Патрик, «такого еще никто не находил после открытия Теслы». Сингер-старший посмотрел на сына и велел «выйди». «Ну, пап!» — взвыл Роберт. «Выйди». «Слушайся, папу, Жуля, защепетала тетя Люсильда. «Серьезные взрослые разговоры ребенку слушать ни к чему. Иди пообедай сегодня у себя. Да не забудь про суп!» «Стивену 16, Он тоже еще не взрослый!» — крикнул Роберт. «Почему Стиву можно остаться, а мне нет?» «Иди!» — велел скеолетовый король таким тоном, что Роберт круто повернулся и бросился в горящий камин, чтобы выскочить с другой его стороны в коридоре. Сквозь гул огня он успел услышать злорадные слова Стивена. «Потому что я не рыжий!» Иногда, очень-очень редко, Роберт не чувствовал себя везучим. Конечно, он не пошел к себе и, конечно, даже не подумал об обеде. Изнывая от любопытства, он прижимался ухом к стене то там, то здесь, попытках подслушать, о чем сейчас говорят в кабинете. Само собой, он ничего не услышал и хотел уже сунуться обратно, рискуя получить страшную взбучку, но тут в коридор прямо перед ним из стены шагнул Патрик Бинг, он же потлатый Патрик. Роберт отскочил и сделал вид, что больше всего на свете интересуется светящимся потолком. Он вздрогнул от неожиданности, когда дикий разведчик хлопнул его по плечу. «Ну, мелкий, теперь ты принц не только империи эскеолитов, но и собственной планеты».